Лев против льва. Вздыбленный лев шотландского происхождения красуется на гербе Великой Британии. Лев – дальний символ эфиопских императоров. Однажды они вступили в схватку, но весьма неравную. Выражаясь не так высокопарно, в следующем 1866 году вспыхнул конфликт между Англией и Эфиопией тогда еще именовавшийся старым названием Абиссиния. Нужно признать, что виновником был исключительно абиссинский Негус, император, Теодрос II. Признаться, толкнувшие его на это причины, лично мне представляются несколько несерьезными, с признаками прямо-таки детской обиды. «Однако трагедия разыгралась отнюдь не по-детски». Негоса давненько уж огорчала, что Англия, по его мнению, не оказывает ему должного уважения, ведь он правитель единственной христианской страны в Африке, о чем однажды и написал в Министерство по делам колоний. Не получив ответа, арестовал всех англичан, вообще всех европейцев, какие нашлись в Абиссинии, и посадил под замок в горную крепость Магдала. А потом отправил туда же английскую дипломатическую миссию, прибывшую вызволять узников. Называя вещи своими именами, феодальный царек чудил. Абиссиния тогда пребывало в натуральнейшем феодализме. Нужно сказать, что обращение с заключенными было вполне сносное. Как-никак эфиопы были христианами, принявшими крещение на несколько столетий раньше Руси и европейских государств. Королева Виктория отправила Негусу письмо с просьбой освободить пленников. На сей раз промолчал Негус, и англичане стали готовить военную экспедицию. Командование почему-то поручили не кому-то из военачальников, а генерал-лейтенанту сэру Роберту Нейперу, талантливому военному инженеру. Он к тому времени был знаменит тем, что изрядно перестроил город Лакнау, сделав его максимально удобным для быстрого перемещения войск. А железнодорожный вокзал возвел в виде самой настоящей крепости. Через несколько месяцев из Бомбея отплыл в Африку сильный экспедиционный корпус. 13 тысяч английских солдат-сипаев, 26 тысяч рабочих, в основном китайских кули, сильная артиллерия. Разнообразного скота англичане везли несметное количество и для перевозки грузов, и пушек, и в качестве живого провианта. Зоопарк был тот еще. Тринадцать тысяч мулов и пони, и столько же овец, семь тысяч верблюдов и столько же бычков, тысяча ослов и даже сорок четыре слона. Узнав о высадке англичан, Негус ничуть не встревожился. От морского побережья Магдалу отделяло 400 миль безлюдной гористой местности без единого деревца и речушки. И Теодрос считал, что ни одна армия мира не сможет преодолеть эти места, отличавшиеся, как сказали бы мы сегодня, от лунной поверхности только наличием кислорода. Лох он знал упрямство британцев. Нейпер, кстати, прихватившись с собой даже сборную гавань с маяком, шел, не собираясь поворачивать назад. Путь от моря до Магдалы отнял у него три месяца. О людских потерях мне ничего не удалось выяснить, но животные тысячами гибли от обезвоживания. Достигнув Магдалы, где пребывал и сам Негус, Нейпер пошел на штурм. Счёт получился разгромный. У абиссинцев 1200 раненых и около 700 убитых, у англичан 20 раненых и ни одного убитого. Не вынеся такого позора, Негус застрелился. Англичане освободили всех пленных и по своей милой привычке грабили все, что не прибито и не приколочено. Да и что приколочено тоже. Увезли с собой около тысячи ценных древних христианских рукописей и драгоценное ожерелье императора — и наверняка все, что еще попалось под руку, и ушли, не сделав ни малейшей попытки в обессинии закрепиться, как и впоследствии. Еще в 1860 году примерно половина офицерских званий в британской армии официально легальным образом продавалась. Примерно так, как во Франции в 17 веке можно было законным образом купить полк и стать полковником, Лишь бы был свободный на продажу, лишь бы имелось достаточно денег и непременное дворянское звание. Полковникам и уж тем более генералом в Англии за деньги стать было все же невозможно, но патенты на более низкие чины продавались свободно. При этом никаких экзаменов не устраивали, никаких дипломов не требовали, никого не волновало, знает ли покупатель, с какой стороны у сабли ФС, а у ружья приклад. И ведь как-то воевали, причем часто побеждали.